Прощальный вальс Время после погружения с аквалангами текло незаметно. Оно было заполнено нашими посиделками, мимолетными прикосновениями и поцелуями. Теперь я не стеснялась обниматься на палубе, не шарахалась, когда Ярослав меня прижимал. А когда мы оставались вдвоем в кают-компании, словно погружались в тягучий сироп невысказанных мыслей. Мы могли просто смотреть друг на друга или сидеть обнявшись. Путешествие заканчивалось. Завтра утром мы должны были вернуться в порт, к работе, бухгалтерской практике, нашим близким. Но сегодня вечером мы заключили с судьбой молчаливое перемирие. Решили сделать этот вечер только нашим, без масок, без инессы, без контракта. Я надела самое простое платье из того, что припасла для меня Галина. Струящееся, темно синее как ночное море. Без сложных деталей. Просто платье. Ярослав был в синих брюках и белой рубашке с расстегнутым воротом. Он выглядел опасно привлекательно, и в его глазах горел какой-то новый, глубокий огонь. Он включил музыку. Тихий, струящийся джаз, который невозможно слушать вдалеке друг от друга. «Танец?» Он протянул свою ладонь. Это был не приказ, а предложение. При этом он не сводил с меня своего, ставшего светящимся взгляда. Я положила свою ладонь в его. Его пальцы сомкнулись вокруг моих, твердые и надежные. Он притянул меня к себе, и мое тело идеально легло в его объятия, как будто было скроено именно под его фигуру. Мы не говорили. Только танцевали, медленно, плавно раскачиваясь в такт музыки. Его рука лежала на моей талии, нагревая кожу даже через ткань платья. Я чувствовала каждое движение его мышц, каждый удар его сердца. Он выдыхал мне волосы, и от этого колебания горячего воздуха кружилась голова. «Знаешь, что я сегодня понял?» Тихо спросил он, и его губы легко коснулись моего уха. «Что?» – мой голос прозвучал хрипло. «Что я ненавижу кофе, который варю сам, и что яичница у меня действительно отвратительная». Я рассмеялась, прижимаясь лбом к его груди. «Это и ежу было понятно». А еще я понял, его голос стал серьезнее, что за эти две недели я услышал больше искренности в твоих случайных фразах, чем за все годы отношений с Инессой». Меня тряхнуло от предчувствия. «Не надо так глубоко! Мне потом оттуда не вынырнуть!» Я дернулась в руках Ярослава, но он не выпустил меня из объятий. Он остановился. Его руки скользнули с моей талии на плечи, мягко заставляя откинуться назад, чтобы видеть мое лицо. Каюту освещали только несколько ламп, отбрасывающих мягкие тени. В его глазах горел огонь чувств. Я понял, что жду, когда ты заговоришь, просто чтобы услышать твой голос. Что я ищу любой предлог, чтобы прикоснуться к тебе. Что мысль о завтрашнем дне, о том, что ты уйдешь, вызывает во мне панику, с которой я не знаю, как справиться. Сердце ёкнуло, предчувствуя недоброе. Его тон был слишком сладким, слишком отрепетированным. Он остановил танец, взяв меня за подбородок, заставляя смотреть в глаза. В них горел огонь, но теперь мне мерещилась в нем не искренность, а точенный блеск спектакля. Александра, произнес он, и мое имя в его исполнении прозвучало резко, как удар хлыста. Я не знаю, как это вышло, но я влюблен в тебя. Не в замену, Инессы, в тебя. Мир накренился. Сначала хлынула волна ослепительного, пьянящего счастья, но тут же, как ледяной душ, пришло осознание чудовищной жестокости его слов. Я отшатнулась, вырвавшись из его объятий. Прекрати! Голос мой дрожал, но в нем уже звенели осколки стекла. Я серьезно! Он сделал шаг вперед. На его лице все еще отражались чувства. «Я люблю тебя». А меня затапливало жгучее отчаяние. «Молчи!» — крикнула я, отступая к двери. «Как ты можешь? Зачем говорить это сейчас? Это что, последний акт твоего спектакля? Добить меня, чтобы я точно не забыла тебя? Чтобы мне было еще больнее уходить? Ты не обязана уходить?» В его голосе впервые прорвалось раздражение. «Обязана по контракту!» «Как там незамедлительно покинуть репетиционную площадку?» Парировала я. Слезы, наконец, хлынули, горькие и обжигающие. «Завтра у каждого из нас начнется своя отдельная жизнь. Сейчас ты признаешься в любви, Александре. Но завтра, на берегу, тебе снова понадобится Инесса. Ты играешь со мной, Ярослав, и это жестоко. Я не кукла, чтобы ты мог примерять на меня чувства, как костюм». Я видела, как его лицо исказилось. Маска идеального любовника треснула и сквозь трещины проглянуло холодное недоумение. Он не понимал. Он действительно не понимал, почему его прекрасный, драматичный финал вызывает у меня не восторг, а отвращение. «Я не играю!» – прорычал он, сжимая кулаки. «Я впервые за долгие годы чувствую что-то настоящее». «Настоящее?» Я горько рассмеялась, вытирая слезы тыльной стороной ладони. Это больше похоже на последнюю попытку затащить девушку в постель. Настоящие не требует признаний в последнюю ночь, когда завтра все закончится. Настоящее строится, а не объявляется как сюрприз. «Я не хочу твоих чувств, Ярослав, потому что они часть ужасной игры, в которую ты меня втянул. И она завтра закончится, и у каждого из нас будет свое настоящее». И в твоем меня по контракту не будет. Я больше не могла этого выносить. Его растерянный взгляд, его попытку навязать мне этот дешевый прощальный роман. Я развернулась и побежала. Я метнулась на палубу в спасительную холодную темноту ночи. Ветер хлестал по лицу, смешиваясь со слезами. Я слышала, как Ярослав зовет меня, но его голос станул в шуме волн и в грохоте моего собственного сердца. Я ворвалась в каюту и заперлась на замок. Мне было больно. Ратников сломал последнее, что у меня было. Иллюзию, что между нами было что-то настоящее, и оно для него что-то значило. Я понимала, что он уедет к невесте. Но мы могли расстаться душевно, без признания, которого я больше всего хотела, но которое не могло быть правдой. И теперь, на краю этой иллюзии, я стояла одна, дрожащая, преданная и готовая на всё, лишь бы никогда больше не слышать свое имя из уст Ратникова. Потому что я любила его по-настоящему».